Глава 23. Что ты оставишь после себя? Стефан ощущал головокружение и тошноту. И дело было даже не в выпитом шампанском, густом цветочном запахе, что окутал бальные залы фей, или присутствии Марселин, позволивший ему взглянуть на рок тёмного создания. Этот рок не напоминал ни один из тех, что удавалось заполучить искателям, рыцарям или охотникам. Он был иным. Таил в себе остатки дикой магии и пах хаосом. Он больше не представлял опасности, но тревожил Стефана так сильно, что он едва мог соображать. Что-то было не так. С той самой минуты, как он взял рок в руки, его уже залеченная рана, которую он получил во время недавней стычки с демонами, заныла. Руки как будто налились свинцом, Стефан никогда прежде не ощущал несовершенства своей человеческой половины так, как сейчас. «Что-то не так», — наконец объявил он, упираясь ладонями в стол Марселин. «Хаос какой-то... неправильный», — с сомнением отозвалась Марселин, разглядывая рог в своих руках. «Он будто чем-то ограниченный». «Я не об этом», — хрипло произнес Стефан. Ему становилось трудно дышать. Что с ним происходило? «Марселин, я...» Марселин, наконец, посмотрела на него и побледнела. «Твоя рана!» Обеспокоенно пробормотала она, бросившись к ближайшему шкафу. Стефан опустил взгляд на свою рану и замер. Белую рубашку пропитывала кровь. Не синяя, а алая. доставшееся ему от человеческого отца. В эту секунду Стефан в очередной раз ощутил укол необъяснимой боли. «Я не чувствую», — тихо произнес он, прижимая руку к ране. Пальцы мгновенно стали влажными и липкими. «Я не...» Он зашелся в приступе безумного кашля, который, казалось, мог вывернуть его легкие наизнанку. Стефан упал, ударившись о стул. Тело охватили судороги. Марселин мигом опустилась рядом с ним и уже призвала магию, но вдруг остановилась. Стефану потребовались долгие секунды, между которыми по его венам растекались огонь и лёд одновременно, чтобы понять, что он кашлял кровью. Чёрной кровью. «Открой врата!» эхом пронеслось в его голове. «Боги милостивые!» — прошептал Стефан, прижимая руки к рту. «Он был проклят!» «Для демонов проклятие — это как магия для избранников Гейрисандры. Проклятие — порождение подчиненного хаоса, буйство извращенной фантазией темных созданий и их стремление изничтожить все живое». Немногие, столкнувшиеся с демонами и пережившие проклятие, вернулись в норму. Кто-то постоянно забывал своё имя и то, кем он являлся. Кто-то плевался кровью всякий раз, когда солнечный свет касался его кожи. Сквозь кости кого-то прорастали лозы с шипами, но при этом человек оставался жив. Стефан же плевался чёрной кровью, И слышал настойчивый голос в голове. Открой врата, повторял он, звуча над самым ухом и в то же время за многие мили отсюда. Открой врата, Стефан, впусти тьму в орлиное сердце света. Измени сигилы на двери, прохрипел Стефан, поднимая глаза на Марселин, нерешительно замершую рядом. «Запри меня здесь, не дай мне навредить тебе!» «Стефан, ну же!» Его душил голод. «Дикий и очень древний, не его!» «Как он мог позволить темному созданию проклясть себя?» «Неужели кровь, что попала на него в тот день, несла в себе больше хаоса, чем обычно?» Неужели появился достаточно сильный демон, способный провернуть такое? Маракс! С ужасом осознал Стефан, сились не задохнуться, вльющийся из его горла и носа крови. Открой врата! Настойчивее повторил голос. Он разрывался от противоречивых чувств. Он хотел прокусить Марселин горло и выпить всю её кровь. Хотел вытолкнуть её из лаборатории и заставить изменить сигилы. Хотел отрубить себе руки до того, как они перестанут его слушаться. Хотел вырвать себе зубы, перерезать горло, пронзить сердце, сделать что угодно, лишь бы остановить наполняющий грудь хаос. Он шипами оплетал его сердце, сжимал легкие и струился по венам вместе с кровью. Он лез к нему в голову, чистые образы заменяя оскверненными. Он давил на него, прося открыть врата. «Открой врата, Стефан!» Из его горла вырвался крик. Барьеры вокруг особняка падали, точно карточные домики — Темные создания подбирались ближе. Они готовились, планировали нападение под чьим-то руководством, специально выжидали определенного момента. Выжидали, когда Стефан откроет врата. «Открой врата, Стефан!» Марселин медленно пятилась к двери, слишком медленно, и совсем не пыталась защитить себя магией. Стефан проклял тот день, когда он родился на этот свет. Он с рычанием бросился на Марселин и повалил её на пол. Чёрная кровь мгновенно залила её бледное лицо и бешено вздымающуюся грудь. «Кусай!» — едва не умолял голос с извращённым удовольствием. «Кусай, кусай, кусай! Выпей её кровь! Всю до последней капли!» «Кусай!» Стефан ненавидел себя за слабость. Он был сильным магом, сильным великаном и, наверное, сильным человеком, но он оказался недостаточно силен, чтобы избежать проклятия. Он был слеп и не замечал его, пока не стало слишком поздно. Он хотел выпить кровь Марселин. Он почти коснулся зубами ее шеи, когда она со всей силы ударила его по лицу. Стефан ощутил больше ожог магии, чем руку Марселин. Ее магия мгновенно проникла в его тело и стала бороться с хаосом, беспощадно пресекавшим любые попытки помешать ему. Хаос распространялся все быстрее и дальше, выжигая собственную магию Стефана и отравляя его ее остатками. Он кричал от боли, разрывающихся мышц и образов, что проносились перед глазами. Миллионы гниющих тел с поселившимися внутри них червями, выжженные огнем и боем поля, залитые кровью. Обратившиеся в пыль останки, которой стало так много, что она укрыла собой землю, подобно снегу. острые кривые клыки, разрывающие чью-то нежную плоть, вывалившиеся наружу внутренности, оторванные конечности, скрученные шеи, восстающие из курганов чудовища, из ран которых сочилась гниль, чересчур знакомые лица, искажающиеся от страха и ненависти. В самые последние мгновения Стефан узнавал в знакомых глазах самого себя, вырывающего чужие сердца. Он почти протянул руку, едва ощущая фантомные когти, но Марселин ударила его еще раз, а затем еще раз и еще. Она била его по лицу и кричала, пока, наконец, не сбросила с себя и не отползла как можно дальше. Стефан рывком поднялся и ринулся следом, но наткнулся на невидимую преграду. Марселин стояла в коридоре с поднятыми руками и не давала ему выйти. Он боготворил и ненавидел ее за это решение. Он должен был разорвать ее на части, чтобы она умоляла его о пощаде. должен был немедленно отвезти ее в безопасное место и защитить от всех ужасов, что несло с собой проклятие, отравляющее его тело и разум. Совсем скоро образ Марселин стал нечетким. Стефан видел зеленые глаза, пылавшие магией, всклоченные черные волосы, легкую рубашку и брюки, на которые она сменила платье. Видел рядом кого-то еще, со знакомым запахом и лицом, напоминающим о давно утерянном доме. «Открой врата, Стефан!» Всё его тело дёрнулось, как по велению кукловода, и он замер на месте. Сочившиеся из раны и льющаяся изо рта и носа чёрная кровь уже не беспокоила. Пальцы слегка подрагивали от готовности вцепиться в чью-нибудь плоть. Кожу на шее жгло. «Открой врата, Стефан!» — произнес голос, выделяя каждое слово. «Впусти тьму в орлиное сердце света!» Он боролся так долго, как только мог. Магии, способной откликаться на зов, почти не осталось. Хаос заполнил собой каждую клеточку его тела. И от его количества Стефан был готов распасться на куски. Ни одно живое существо не может удержать в себе так много хаоса темных созданий. Но Стефан — сильный великан и человек, маг, равных которому нет. Лакомый кусочек для демонов. Идеальный кандидат. Открой врата, Стефан! Он держался, тяжело дыша и чувствуя, как его сердце разрывается от боли. «Открой врата!» Давление на тело усилилось. Тысячи голосов зашептали, моля и проклиная его. Прежде чем пространство разорвалось, Стефан ощутил, как острые когти пронзают его шею. Барьеры пали окончательно. Развернувшаяся за их спинами тьма была всепоглощающей и беспросветной. Запах гнили и демонов наполнял собой воздух, а хаос клубился в нем, оттесняя магию. Стефан чувствовал зуд во всем теле и желание как можно скорее добраться до чего-нибудь живого и полного крови, чего-нибудь, что он сможет убить. «Это не я!» — пытался он противостоять хаосу, путавшему все его мысли. «Это не я, не я!» «Отпусти меня! Хватит! Закрой врата!» Но врата не могли закрыться по одному его желанию. Стефан знал это, но все равно отчаянно кричал в своих мыслях, сопротивляясь железной хватке темного создания. Совсем скоро он ощутил еще одну хватку, очередную цепь, что сковала его тело. Следом за ней еще одну. демонов, накладывающих на него проклятие, становилось все больше. Он был слишком сильным магом и единственным, кто мог держать врата открытыми достаточно долго. Когда на долю секунду давление на его шею ослабло, в голове Стефана родился план. Воздух трещал и гудел от сцепившихся хаоса и магии и буквально искрил предупреждением «Опасность за каждым углом». Любой неверный шаг или случайно оброненный звук могли только усугубить положение. Пайпер крепко держала Эйса за руку, чувствуя, что он трясётся, как осиновый лист, и бежала за энцеладом, успевшим найти их раньше демонов. Особняк не препятствовал им, но даже те несчастные два-три коридора, что они успели пройти, превратились в самый жуткий кошмар. Двери сорваны с петель — или разломаны в щепки. Глубокие борозды от когтей на стенах, полу и потолках. Пятна черной и красной крови пестрели то тут, то там. Лишь раз возле самого окна на мраморном подоконнике Пайпер заметила отпечаток синей крови. Если темные создания и были здесь, то они ушли, оставив после себя только разрушение и стоявший в воздухе привкус гнили. Пространственная магия в очередной раз исказила внутреннее убранство особняка, и двери, еще секундой назад ведшие в одну из комнат, преобразовались в библиотечные. Энцелад быстро открыл их и проскользнул внутрь, маня за собой Пайпер и Эйса. Лишь заметив знакомую фигуру в помещении, Пайпер толкнула Эйса внутрь и нырнула следом. Марселин пронеслась мимо них, как ураган, из крови и злости, и навалилась на захлопнувшиеся двери. До чертиков перепуганный Эйс всхлипнул и бросился к дяде Джону. Пайпер остановилась, следя за Марселин. Та выводила в воздухе множество сложных сигилов, сияющих зеленым, переплетала их между собой, разделяла, как это делал Стефан на барьере, окружавшем дом господина Элира. Она ставила и укрепляла защиту, силясь обезопасить единственное место в особняке, куда еще не добрались темные создания. Пайпер на неслушающихся ногах побрела к остальным. Дядя Джон крепко прижимал к себе Эйса и шептал ему, что все будет хорошо. Диона сидела на столе, закинув ногу на ногу, и хмуро смотрела перед собой. Кит и Соня в спешке проверяли оружейные ремни, единственное, что, очевидно, успели забрать с собой сразу же после нападения. Кит действовал быстро, как идеально отточенный механизм, но при этом лицо его было бледным, а руки слабо дрожали. Соня то и дело замирала на долю секунды, но быстро брала себя в руки и продолжала. Гилберт, воплощающий собой нервозность и собранность одновременно, ходил из стороны в сторону и кусал ноготь на большом пальце, смотря себе под ноги. На левом запястье у него была полоса белой ткани, пропитавшаяся синей кровью. Пайпер не недосчиталась только Шираи и Сиония. Слуг Гилберт на эту ночь отпустил. «Где Сионий?» — всё-таки спросила Пайпер, и её вопрос выстрелом пронзил относительную тишину. «Ограничивает эпицентр хаоса», — ответил дядя Джон, трепля Эйса по голове. «Он вернётся через пару минут». «Эпицентр?» — озадаченно переспросила Пайпер. «Место, где находятся Стефан и Маракс», — зло буркнула Марселин, пролетая мимо неё. «Энцелад, быстро подойди ко мне». «Это просто царапина», — хотел было возразить Энцелад, но Марселин рявкнула, недобро сверкнув глазами. «Немедленно!» Энцелад тихо выругался и подошёл ближе. Марселин стала залечивать его царапину на лице, попутно проверяя, не получил ли он ещё каких-нибудь ранений. «Ты тратишь слишком много магии», — предпринял ещё одну попытку Энцелад, когда Марселин нашла у него на руке ещё одну царапину, на этот раз более глубокую. «Побереги силы!» «В этом не будет смысла, если вы не сможете стоять на ногах», К тому же Пайпер всегда может поделиться со мной своей магией. «Я могу... что?» Она точно помнила, что Марселин что-то говорила о необычных гранях её силы. И это что-то было озвучено между подначиваниями Энцелада и его атаками, но не могла вспомнить деталей. «Пожалуйста», — выдохнула Пайпер, прикрыв глаза. «Объясните, что происходит». Гилберт с шумом втянул воздух и запустил пальцы в волосы, обычно уложенные безупречными лёгкими кудрями. Он был в отчаянии, и Пайпер поняла это с первого взгляда. Очень быстро она ощутила, что отчаяние — лишь верхний слой нынешнего состояния Гилберта. «Стефан стал вратами», — проговорил он, когда желающих объяснить не нашлось. Гилберт остановился, посмотрел на Пайпер, сцепив руки в замок, глубоко вздохнул и продолжил. «Во время прошлого нападения, когда тебя забрали, Стефана ранили. Незначительно, однако Маракс нашел способ через рану и рог другого демона наложить на Стефана проклятие». «Проклятие?» «Порождение хаоса темных созданий, Рассеянно махнув рукой, будто отгоняя надоедливое насекомое, пояснил Гилберт». Если говорить грубо, это магия демонов, их заклинания. Обычно проклятия не бывают такими масштабными и жуткими, но Маракс хорошо подготовился. Как только он открыл врата, в особняк хлынули демоны. «Открыл? Врата?» — повторила Пайпер, от волнения заламывая пальцы. Дядя Джон кивнул, подтверждая её слова, и она поспешила уточнить. «Это брешь?» Да, это брешь. Ее самая совершенная и контролируемая форма. Самая опасная. Почему? Врата можно контролировать. Отослав от себя энцелады, Марселин повернулась к Пайпер и уставилась на нее немигающим взглядом. Пока у врат есть источник, они не закроются просто так. Они будут впускать и выпускать демонов, как того хочет тот, кто их контролирует. Как того хочет Маракс. То отвратительное создание, напоминающее человека, едва не убившее ее, Шираю и дяди Джона в его доме. Первый демон, которого встретила Пайпер. Случайность ли то, что именно он стоит за этим нападением? «Мы можем как-то закрыть врата», — торопливо произнесла она, боясь, что мысль ускользнет. Разумеется, Сигрицы не такие идиоты, чтобы не попытаться сделать это. Но Пайпер не могла не спросить. или оградить их барьерами, нам из особняка не сбежать. Гилберт нетерпеливо взмахнул руками, но секундой позже опустил их и устало провел ладонями по лицу. «Мы в ловушке, Пайпер, и пока врата открыты, нам не выбраться». Не хотелось выставлять себя идиоткой и трепать и без того истощенные нервы Гилберта, но Пайпер нуждалась в объяснениях. К счастью, Кит. очень громко спрятавший остро заточенный нож в чехол на бедре, с нарочитой небрежностью объяснил. «Проклятие демонов изощренное, но нынешнее довольно-таки простое». Он даже подождал, пока Пайпер посмотрит на него, и выдал самым убийственным и серьезным тоном, на какой был способен. «Мы все прокляты, Пайпер!» Маракс наложил проклятие на каждого, кто есть в особняке. и мы не сможем выйти, пока проклятие не будет снято. Даже с помощью порталов, даже с помощью магии Сакри, мы заперты здесь, и единственный способ спастись — закрыть врата. Но Стефан стал вратами, озадаченно повторила Пайпер. Она чувствовала, что какого-то фрагмента не хватает, а если он и был... то она была слишком рассеяна и неопытна, чтобы ухватиться за него. «Как нам освободить его от этого? Уничтожить демона, что наложил на него проклятие?» Без единой паузы отчеканила Марселин, складывая руки на груди. «Однако теперь, когда их так много, нам потребуется время, чтобы найти нужного. Это может быть как Маракс, так и любой другой демон. Или вообще все». Но даже если мы убьем демона, который сделал Стефана вратами, другие никуда не денутся. Нам нужно сделать так, чтобы они исчезли разом. Желательно навсегда. А такой способ есть? Эйс, наконец, немного успокоился и отступил от дяди Джона на шаг. Сам Джонатан выглядел скорее разбитым, чем испуганным или озадаченным. Пайпер не нравилось, что глаза его ничего не выражали, а редкие сочувствующие взгляды были обращены только к Гилберту и Марселин. От этих взглядов в голове Пайпер появилась мысль. «Способ есть. Неприятный. Ужасный. Возможно, с катастрофическим исходом. Но только он поможет им закрыть врата». «Всё просто!» наконец произнесла Марселин, пожав плечами. Движение вышло неловким. Она криво улыбнулась, будто этим хотела исправить ситуацию, и выдала на одном дыхании. «Мы убьем Стефана».